Глава пятая. На ходу Таисия искоса поглядывала на охотника. Он был очень даже ничего. Гладко выбрит, лицо словно высечено из мрамора, нос с небольшой горбинкой, густые черные брови, волосы довольно длинные, но виски и нижняя часть затылка выбриты. Немного старше ее. Она даже могла поспорить, что у них разница всего в несколько месяцев и выправка солдатская, плечи расправлены, спина прямая. В общем, увидев Джулиана однажды в униформе охотника вместе с другими из специального подразделения Николаса, Таисия хорошо его запомнила. «Итак, чем конкретно ты здесь занят?» — спросила Таисия. «Хочешь лично провести арест, чтобы выделиться среди коллег?» «Нет, хочу только прояснить кое-что». «Правда? Какая скукота!» «Пусть, и я не желаю знать, что ты хочешь тут найти». «Хочешь или нет, гарантирую, что узнаешь». Джулиан скривился, и Таисия впервые после ареста Данте стала весело. В воздухе пахло дымом и товарами с рынка, а еще Таисия чуяла запах умирающего лета, которое уступало место теплой и золотой ранней осени. Если они не смогут заново открыть порталы и восстановить космический масштаб, все краски и сама жизнь в их мире постепенно поблекнут, и больше не будет ни лета, ни осени. На поиски нужной лавки ушло всего четверть часа. Вывески на фасаде не было. Таисия осторожно открыла дверь. Рука непроизвольно потянулась к мечу. Она не знала, чего ожидать, но обстановка в лавке до мелочей соответствовала картинке, которую она заранее нарисовала в своем воображении. В помещении сумрак, и все свободное пространство занимает товар, а именно черепа диких тварей самых разных форм и размеров, изогнутые рога молодых и взрослых особей, шкуры и мех, также самых разнообразных цветов, оттенков и размеров. Одна шкура с яркими фиолетовыми кругами напомнила Таисии кожу ядовитой лягушки-древолаза. И еще там были склянки с какими-то погруженными в жидкость бесформенными сгустками. Таисия поняла, что это внутренние органы и сглотнула, чтобы подавить подкатившую к горлу тошноту. Джулиан громко выругался. Таисия обернулась и взялась за рукоять меча. В дальнем конце лавки сидела вполне живая и дееспособная тварь. Она дернулась в сторону Джулиана с Таисией, но, на их счастье, была прикована цепями к стене. Тварь расправила крылья, как у летучей мыши. Тело у нее было худое, но мускулистое, кожа белая, как алебастр, овальная голова гладкая, с невыразительными чертами. Голова и запястья твари — были окружены светящимися кольцами. Разум кричал Таисии, что перед ней монстр, но в то же время было в этой твари что-то прекрасное. То, как свет ласкал ее, словно опускающееся за горизонт солнца. «Это еще что такое?» процедила сквозь зубы Таисия. «Волу, Крис!» не отрывая глаз от твари, ответил Джулиан, «А та...» Повернула гладкую безглазую голову в его сторону. Они обитают в Саларе. Не понимаю, как он смог ее заполучить. «Добрый вечер», — сказал из полумрака вкрадчивый голос. «Вижу, вы познакомились с моей питомицей». Из-за стеллажа вышел долговязый мужчина. На нем был фартук в старых пятнах цвета ржавчины, рукава рубахи закатаны. На предплечьях шрамы, глубокие и зарубцевавшиеся, явно оставленные когтями или клыками. Он смотрел на Таисию и Джулиана поверх очков, широко улыбался, но взгляд у него был холодный и какой-то отстраненный. Джулиан часто задышал, и Таисия заподозрила, что он узнал этого человека. А еще, судя по тому, как Джулиан смотрел куда-то между Валукрис и владельцем лавки, Поняла, что он готов действовать, вот только она не могла позволить ему быть охотником. Сначала надо было найти Кости. Сделав пару шагов, Таисия встала перед Джулианом и, улыбнувшись, заговорила голосом, который использовала в беседах с Донами и Доннами. «Да, и эта особь весьма примечательная, не на шутку напугала меня и моего приятеля. Для этого я ее и держу». Улыбка очкарика стала еще шире, чтобы слишком наглые посетители держали свои липкие ручонки в карманах и ничего здесь не трогали. Волукрис заскребла когтями по полу, совсем как собака, которая просит отпустить ее с поводка. На Таисию накатил первобытный страх. Инстинкт подсказывал, что ей здесь не место, а вернее этой твари Волукрис. «Чем могу помочь?» Растягивая слова, спросил торговец. «Я ищу кости, особенные кости!» Еще не успев испугаться, ответила Таисия. «Кости — нактанской твари. Мне сказали, это большая редкость!» Она добавила немного скепсиса. «Я даже не уверена, что они тут у тебя имеются!» Владелец скривил губы и, повернувшись к тяжелой занавеске, предложил. «Идите за мной!» Чтобы проследовать за ним, надо было обойти Волукрис, которая, хоть и не имела глаз, следила за каждым их движением. Когда они оказались рядом, Джулиан вдруг остановился и сжал пальцами виски. «Что-то не так?» Таисия взяла его за локоть. «Все нормально. Просто я... Не нравится мне все это!» С Волу Крис явно дурно обращались». Что, если она сбежит, как тот Фенрис? Что за Фенрис? Неважно, я должен найти напарника. Нам нужна поддержка. Не сейчас, — прошипела Таисия. Сначала я добуду кости. Они прошли за занавеску, где их ожидал хозяин лавки. Он стоял, заложив руки за спину, и все так же улыбался. Молча смерил Джулиан взглядом и кивнул в сторону полок во всю стену. Это место было настоящим хранилищем костей, причем любых, на выбор, от твердых и белых до пористых и пожелтевших. Фаланги пальцев, локтевые суставы, аккуратные горки из плечевых и лучевых костей, лопаточные и пяточные кости. Таисия взяла ближайшую, челюсть с блестящими клыками, и повертела ее в руках. По полкам и рядом с ними – Сновали существа из иного мира, где-то с дюжину. Мелкие, бледные, как личинки, с кожей, как у земноводных, в коричневых балахонах. У каждого в цепкой лапе был маленький, светящийся белым светом фонарь. Они занимались сортировкой костей. Ребра туда, черепа сюда. И при этом переговаривались с шепотом на непонятном Таисии языке. При появлении незнакомцев – Существа прекратили работу, посмотрели на них большими черными глазами и начали вытаскивать из складок своих балахонов маленькие костяные ножи. «Все в порядке», — хозяин поднял руку с раскрытой ладонью. «Пусть осмотрятся». Существа одно за другим убрали ножи. «Похитители костей», — объяснил торговец, заметив удивленные взгляды Таисии и Джулиана. «Они из Мортри. Незаменимые маленькие помощники. Только скажите, что вам нужно, и уверен, они помогут за небольшое вознаграждение». И с этими словами он ушел обратно за занавеску. Таисия молча смотрела на похитителей костей. Они смотрели на нее. Джулиан тихо кашлянул. «Ладно». Таисия достала из кармана серебряный сольста. Посмотрим, сможете ли вы найти хотя бы парочку костей Астролама?» Она передала монету одному из похитителей. Тот схватил монету маленькой когтистой лапкой, сунул куда-то в складки балахона и отправился на поиски. Таисия повернулась к полкам на противоположной стене. «И что ты собираешься делать с этими костями?» спросил Джулиан. «Если они нужны для заклинаний, расслабься» я не заклинательница. Как можно непринужденнее, сказала Таисия, разглядывая ребро на полке. Как я их использую, это мое дело, а то, на что ты потратишь деньги, что я тебе дала, твое. Хорошо, Джулиан хмыкнул, но потом не говори, что я тебя не предупреждал. Если Данте Ластрайдера засадили в Стеллу Смерти, то любого могут посадить. Таисия словно окаменела. Ее улыбка стала натянутой. Из углов комнаты начали медленно выползать тени. Она почти слышала, как они шепотом подбивают ее использовать их силу. Но Джулиан ничего не замечал. Он взял с полки бедренную кость и задумчиво ее рассматривал. А Таисия наблюдала за ним из-под ресниц. Даже Умбра в этот момент нетерпеливо извивалась внутри кольца с ониксом. Из главного помещения лавки донесся, похоже на плач или причитание, вой. За ним ляск цепей. Волу Крис почуяла магию теней. Джулиан, услышав эти звуки, вздрогнул и быстро вернул кость обратно на полку. Поморщился от резкого движения и схватился за левое плечо. «В чем дело?» — спросила Таисия. «Видит Никс. Меня это уже бесит». «Ты ранен?» «Ерунда!» «Просто была маленькая стычка с Бандри!» Таисия хотела расспросить Джулиана об этой стычке, но тут кто-то потянул ее за штанину. Таисия посмотрела вниз и встретилась взглядом с похитителем костей, которому она только что заплатила один сольста. Сердце у нее подпрыгнуло к самому горлу. «Нашел?» Похититель костей отвел ее в глубину комнаты и указал на нишу с запылившимися полками, вернее, на полку, до которой никак не мог дотянуться. Таисия быстро разгребла кости. Похититель взвизгнул, когда парочка упала на пол, но она не обращала на него внимания. Наконец, она увидела среди белых костей черные. Смахнула с полки несколько бедренных костей и достала целый ряд позвонков. Черные и гладкие — Они поблескивали в свете фонариков похитителей. Позвонки были холодные, но Таисия сразу почувствовала, как по ее телу разливается тепло, гул какой-то неведомой энергии. С облегчением она выдохнула и улыбнулась. Кости — астролама, то, что осталось от зверя, в которого превратилась упавшая с неба звезда. На мгновение Таисия забыла обо всем на свете — Она словно наяву проживала один из своих снов, где рыскала в поисках невообразимых сокровищ по внушающим ужас землям Мортри или по залитым ярким светом просторам Салары или по погруженным во мрак королевством Ноктуса. Возможно, с помощью этих костей она, наконец, добьется поставленной цели. «Ты получила, что хотела», — сказал Джулиан. «Теперь дай мне сделать свою работу». «Увы, и я не могу позволить вам уйти!» Они одновременно обернулись. На пороге стоял владелец лавки. Он все так же широко улыбался, но на этот раз в одной руке у него была пила, а в другой — тесак. Охотников я сразу узнаю, кем бы они ни прикидывались. В этот момент занавески у него за спиной раздвинулись, и появился бледный силуэт Волукрис. Цепи свободно волочились за ней. И я не так глуп, чтобы оставлять их в живых. Джулиан с ужасом смотрел, как похитители костей кинулись в рассыпную, а Волукрис бросилась на Таисию. У Джулиана из оружия были только два кинжала. Выхватив один, он бросился на тварь с тыла. Волукрис извернулась и нанесла удар лапой. Джулиан успел отскочить, но когти мерзкой твари все-таки разорвали рубашку и оставили на животе тонкие красные полосы. Таисия мечом нанесла удар по плечевому суставу Волукрис. Из раны брызнула черная кровь, тварь завизжала от боли и злости. Джулиан увернулся от тесака хозяина, бросился к Таисии на помощь, но споткнулся об одного из похитителей костей и повалился на спину. Хозяин прижал его к полу. Улыбка его стала безумной. В очках отражался исходящий от волокрис свет. «Я знал, что вы рано или поздно заявитесь!» прорычал он и приставил пилу к горлу Джулиана. Стиснув зубы, Джулиан напрягся и сумел, чуть приподнявшись, лишить соперника равновесия и даже нанес удар кинжалом. Торговец откатился в сторону и расхохотался, несмотря на то, что у него на фартыке Появилось и стало разрастаться красное пятно. Джулиан почувствовал, что ключица стала влажной. Видно, тот сумел зацепить его своей пилой. В помещении царил хаос, но Джулиан ощущал закипающую злобу волу Крис. Все, чего хотела эта тварь, оказаться в открытом небе, а ее вместо этого неделями держали в темном и тесном помещении и кормили разными ошметками, которые хозяин не мог никому продать. Волу Крис жаждала насилия, хотела вспомнить, каково это — убивать, каково быть сильной. «Тая!» Джулиан, пошатываясь, встал на ноги. «Займись им, а я разберусь с этой тварью!» Таисия кивнула, увернулась от очередного броска Волу Крис, легко развернулась и сходу нанесла колющий удар, нацеленный в живот противника но тот сумел блокировать ее клинок между пилой и тесаком. Джулиан достал из ножен второй кинжал и занял позицию перед Волу Крис. Тварь выпустила когти и бросилась вперед. Джулиан уклонился, отбил атаку одним кинжалом, а второй вонзил твари в крыло. Та снова пронзительно заверещала и так яростно забила крыльями, что кинжал отлетел в сторону, а с полок на стене посыпались кости. А потом она его схватила. Джулиан охнул. Они взлетели. Когти Волу Крис впились ему в плечо. Тварь врезалась в потолок, начала извиваться и скрести свободной лапой по доскам. Ворот рубахи постепенно душил Джулиана. Он попытался схватить Волу Крис за предплечье. «Отпусти меня!» мысленно кричал он, обращаясь к Волу Крис. «Отпусти меня!» И убей того, кто держал тебя в неволе! Она взвыла и снова бросилась грудью на потолок. Тварь обезумела в своем стремлении вырваться на свободу. Джулиану показалось, что в комнате стало темнее. Он пытался замахнуться кинжалом, и ему это почти удалось, но тут Волу Крис его отпустила. Джулиан рухнул на пол, закашлялся и скривился от боли в плече. Тварь снова бросилась на него. «Немногие ищут кости Астролама», — бормотал торговец, пока они с Таисией кружили друг перед другом. У нее под сапогами скрипели и крошились кости. «И тварей расчленяют тоже немногие», — сказала она и бросилась в атаку. Таисия фехтовалась семи лет, но этот мужчина был невероятно быстрым. Его тесак просвистел совсем рядом с ее рукой. Таисия выругалась и отступила. На краю ее сознания дрожали тени. Они жаждали, чтобы их использовали. «Не могу. При охотнике не стану». Из-под потолка донесся громкий треск. Таисия глянула наверх. Волу Крис билась грудью о доски, и в лапе у нее болтался Джулиан. Торговец воспользовался моментом и сумел рассечь Таиси руку. Таисия зарычала и отплатила тем же. Противник рассмеялся. Очки сползли на кончик носа. «Скажи, что ты хочешь с ними сделать!» Выдохнул он и слезал кровь с тесака. «С костями!» Таисия подняла меч над головой. Сердце загрохотало в груди. «Кости!» «Где кости?» Они лежали рядом с ее ногой. Торговец снова напал. Таисия нырнула и накрыла ладонью один из позвонков. Кость пульсировала. Сердце Таисии словно подцепили на рыболовный крючок и потянули. Таисия сделала глубокий вдох. По ее телу во второй раз растеклось покалывающее, гудящее тепло. При падении несут часть космической энергии, притяжения, силовые поля и тому подобное. Потенциально порталы? Так говорилось в записях Данте. Таися крепче сжала позвонок в кулаке. Неуемная темная энергия загудела в ее костях. Тени, не задумываясь, прыгнули вперед и словно сеть обмотались вокруг торговца. Тот покачнулся, вскрикнул и начал отдирать от шеи тонкие темные щупальца. Волу Крис отпустила Джулиана. Охотник рухнул на пол, но тварь с ним еще не закончила. Она выпустила когти и и ринулась вниз. Она жаждала отобрать жизнь. Джулиан поднял кинжал и скривился. Таисия вытянула вперед кулак с костью, тревожная энергия выплеснулась из нее. Она ощутила над головой слабый сдвиг космической энергии. Под потолком образовался небольшой вихревой поток. Приложив невероятные усилия, так что чуть плечо не вывихнуло, Таисия смогла расширить воронку. Все длилось секунду или даже меньше, но этого оказалось достаточно. Волу Крис очутилась внутри столба темной космической энергии и ее засосало в нестабильный мерцающий портал. Кость выпала из онемевшей руки Таисии, и воронка тут же затянулась. Джулиан, тяжело дыша, смотрел на потолок. «Что? Где?» Данте был прав. Если в Ночь Богов, когда космический масштаб выровняется и барьеры истончатся, наследники объединят свои силы, они смогут создать подобную брешь в барьерах всех миров. Они смогут снять запечатывание. Мы сможем это сделать. Внимание Таисии привлекли какие-то сдавленные хрипы. Торговец костями больше не улыбался. Он посмотрел на потолок, потом на Таисию. «Кто ты?» просипел он из сплетенной из стене удавки. «Что ты сделала?» Этот самоуверенный монстр теперь смотрел на нее так, как будто этой ее надо бояться. Таисию бросила в жар. Она вдруг снова оказалась в зале совещаний в тот момент, когда король заявил, что арест Данте — это предупреждение для всех домов, и они обязаны беспрекословно выполнять его распоряжение. А в следующую секунду уже стояла возле стелы смерти. Стражники приготовились обнажить мечи, и она видела презрение в их глазах. Таисия открылась тьме, которая заклубилась в ней после использования кости астролама. Тени удлинились, и стали гуще. Она подняла руки, и Умбра обвела ее запястье. «Что ты делаешь?» выдохнул хозяин лавки. «Что ты?» Таисия сжала кулак. Тени вокруг горла очкарика затянулись, и в комнате прозвучал громкий хруст. Это было так легко. Только она и ее сила, черная бездна, бескрайнее ночное небо. Таисия хотела остаться там навсегда, хотела, чтобы это никогда не кончалось. Джулиан сидел на полу среди костей и обвалившихся полок и, словно оглушенный, смотрел на тело владельца лавки. Его серые глаза были широко открыты, шея сломана, рядом лежали разбитые очки. Джулиан поднял голову, обвел взглядом помещение и, наконец, увидел Таисию. Вокруг нее клубились живые тени. Глаза ее стали непроницаемо черными, руки и ноги обвивали щупальца темного воздуха. Коса расплелась, лицо в брызгах крови, будто в боевой раскраске. Таисия, не отрываясь, смотрела на него непроницаемыми черными глазами, похожие на богиню, стоящую на краю мира. Джулиан вспомнил сплетники, которые любила читать его мать, и тот, где на первой странице была изображена женщина с внушающей ужас улыбкой и клубящимися в ногах тенями. Тогда он подумал, что художник хватил через край, чтобы произвести впечатление на читателей, но сейчас понял, что тот ухватил самую суть Таисии Ластрайдер. Те немедленно расползались по углам и вскоре исчезли окончательно. Таисия несколько раз моргнула, глаза ее стали вполне человеческими. Она слегка покачнулась и вдруг превратилась из богини в измученную молодую женщину. Она продолжала смотреть на Джулиана, он беспомощно смотрел на нее. «Что ж», — хриплым голосом сказала Таисия, — «кости работают».